Глава 12. Вече. Существует легенда, что Новгород управлялся Вечем. По словам легенды, к слову сказать, ни на чем не основанной, управление происходило так. Посреди города на площади висел колокол. Когда у новгородцев появлялось желание посчитать друг другу ребра и зубы, они приходили на площадь, И принимались звонить в колокол. Моментально площадь покрывалась народом. Ремесленники, купцы, приказные даже женщины и дети бежали на площадь с криком «Кого бить?». В миг начиналась всеобщая, прямая, равная, тайная и явная потасовка. Когда драка переходила в поножовщину, князь высылал своих людей и разнимал дерущихся. Очень часто, говорит легенда, доставалось самому князю. Возмущенные нарушением своих прав, свободно сворачивать друг другу скулы, новгородцы кричали князю, «Уходи, ваше сиятельство! Не мешай свободным людям ставить друг другу фонари!» Но князь не уходил, а уходили с площади сами новгородцы. «Уходим потому, что сами так хотим!» — говорили гордо новгородцы, — не захотели бы и не ушли. — Ладно, ладно, — отвечали князевы люди, подбадривая новгородцев ударами в спину, — поговорите еще. Действительно ли существовало когда-либо в Новгороде вече, трудно установить. Иностранные ученые склонны думать, что вече существовало. Но, добавляют они, звонить в вечевой колокол имел право только князь Новгородский, а чтобы никто из новгородцев не мог звонить в колокол, возле него был поставлен городовой.